Глава восьмая. Не спеша, преодолевая ступеньку за ступенькой, мы вместе с мадам Челси взобрались на второй этаж. И теперь обе, шаркающей походкой, шли по пыльному, пахнущему старостью коридору. Здесь комната сына была. Сейчас ее занимает внук, когда приезжает в Левзею. Тут дочь жила. «Ты можешь остановиться здесь», — промолвила старушка, показывая на чуть обшарпанную дверь второй комнаты. «Прямо по коридору ванная. Воды горячей нет. Заряд в нагревателе закончился, а Т-фактор только завтра обещался зайти. Ничего, я умоюсь холодной», — пробормотала, время от времени поглядывая на мадам Челси, чтобы ненароком не наступить ей на пятки. Я с интересом рассматривала освещенные тусклым светом от единственной лампочки стены с поблекшими обоями в растительный орнамент, двери, окрашенные в некогда белый цвет. Сейчас краска местами осыпалась, местами грозно ощетинилась острыми чешуйками. Это был первый для меня жилой дом в этом мире. Но чем больше я смотрела, тем больше убеждалась, что пока различия были незначительные. Те же деревянные панели, занимающие половину стен, цветастые с ободранными краями обои, вышарканная до дыр ковровая дорожка устилала выложенной мраморной плиткой пол. Дверь, ручки, светильник. Все было похоже на мне привычное, и это немного успокаивало. «Заходи. Где-то здесь выключатель был. В шкафу рубаху найдешь. Она должна быть тебе в самый раз». «Спасибо!» — поблагодарила старушку, медленно прошла погруженную в сумерки небольшую комнату и бегло осмотрелась. Узкая кровать с горой подушек, маленькие круглые с коротким ворсом коврики, приземистый на толстых гнутых ногах шкаф, кресло и пуфик у окна, сейчас задернутого парчевыми шторами. «Дамский столик в углу!» Был заставлен, судя по всему, давно пустыми бутылочками, щетка для волос и лента были небрежно брошены рядом, опрокинув один из пузырьков. Олса давно не приезжала, у каждого проблемы и заботы. «Хоть сыновья не забывают свою мать!» Укорила незнакомую мне женщину старушка и попыталась стряхнуть с покрывала на кровати пыль, но лишь только подняла ее... И та снова осела на давно облюбованное ей место. Затем женщина прошлась по комнате, сдвинула немного кресла, провела пальцем по столику и, окинув меня с ног до головы цепким взглядом, изрекла, «Если не найдешь завтра жилье, можешь здесь на недельку погостить. Кормить буду. За это порядок в комнатах наведешь». «Спасибо», — коротко ответила, мысленно отметив, что мадам Челси точно не страдала альтруизмом и не упускала возможности воспользоваться чужим трудом. «В моем доме через полчаса все ложатся спать», прошамкала старушка и, больше ни слова не сказав, покинула комнату. Оставшись в одиночестве, я с тоской огляделась и, с трудом подавив судорожный всхлип, наплакаться в волю и пожалеть себя хотелось все сильнее, набросилась на ни в чем не повинное покрывало. Сбрасывая на кресло и пуфик подушки, пыталась избавиться от вездесущей пыли. Но сражение было неравным, а времени до озвученного отбоя было немного. И, кое-как соорудив на кровати подобие гнезда, я на цыпочках прошла вглубь коридора. В не менее запущенной ванной комнате смыла себя пыль, грязь пещеры и города ледяной водой и так же, как мышка прошмыгнула в выделенные для меня покои. Сон не шел. Я вот уже больше двух часов вглядывалась то в потрескавшийся потолок, то на свисающие в закопченных углах лохмы паутины и думала, как со мной такое могло произойти и что мне дальше делать. Мне 46 лет. Моя, наконец, налаженная жизнь, мерная и без тревог, в один день переменилась. И теперь начинать все сначала в новом странном мире, где синими молниями заряжают духовые шкафы, неведомые тефакторы греют воду, а канализационные люки телепортируют из подворотней деревушки в переулок города я была уверена, что выполнила свое предназначение, отмеренное мне судьбой. Я достаточно пережила обман, предательство близких, нищету, но всегда старалась жить по совести. Пять лет счастливого замужества, и я стала вдовой. Одна вырастила и воспитала хорошего сына. Теперь у него своя семья, и он счастлив. Я много работала. Бралась за любую, чтобы выкарабкаться из долгов, которые оставил мне в наследство муж. И когда пришло время спокойно выдохнуть и прекратить эту бесконечную гонку, я уволилась из крупной компании и взялась вести бухгалтерию для двух небольших фирм удаленно. А этим летом окончательно перебралась из города в деревню, в старый домик моей бабушки и с пользой проводила время в огороде и саду. И пусть Элька уверяла меня, что такая жизнь мне вскоре наскучит, любимая работа, ремонт старенького домика, уход за моей плантацией съедали все мое время, так что скучать не приходилось. А Сергей, пятидесятилетний сосед, каждый вечер радовал меня милыми букетиками, развлекал историями из своей богатой на приключения жизни и помогал в доме и огороде по части мужской работы. И меня устраивала моя жизнь. Да, размеренная, может быть, для кого-то скучная, но моя. Однако теперь я непонятно где, как дальше быть, я пока не знала, а моему сыну подруга сообщит о моем исчезновении. Уткнувшись в подушку и крепко ее обняв, Я долго выплакивала свой страх, отчаяние, злость и обиду, зная, что утром я встану с кровати, натяну дежурную улыбку и вновь пойду покорять теперь уже новый для меня мир».